Ларс Фрост. Ларс Фрост родился в 1973 году в Копенгагене, закончил в 1998 году школу писательского мастерства. Писатель дебютировал сборником рассказов "О теперь в Вену" в 2000 году, за которым в 2001 году последовал роман "Больше всего меня поражает наша способность забывать". В центре творчества Фроста трилогия романов от датского общества, показанном в настоящем Красивые машины после войны 2004, в недавнем прошлом Машинали на красный 2008 и в будущем Скенвирке 2011. Ларс Фрост выпустил также два стихотворных сборника: Несколько дней в Скагене 2001 и Несколько дней 2006. Последний роман Моря вышел в 2020 году. Фрост лауреат премии датских критиков. Больше всего меня поражает наша способность забывать. Фрагменты романа. Действующие лица. У меня бывает чувство, что я знаю вас. Знаю очень хорошо. Может, мы могли бы перейти на ты? Может, когда-нибудь позже, нет? Да, так, наверное, и лучше всего. И всё же меня это задевает. Столько лет вы были здесь, так жаль, что вы теперь уезжаете. Ну а чего же вы так одеваетесь в этот белый смокинг и эти вот зелёные брюки? Мы так над ними смеялись над этими зелёными брюками. Наша обязанность выдержать всё в духе традиций, старые блокноты всегда при нас. Как долго этого мы не знаем, но с достоинством. Новые лёгкие зонтики крыш раскрыты над городом. Что им по силам выдержать? Смогут ли они не дать небу рухнуть в комнаты, стоящие в них кровати? Вечный душ ей ложиться спать такими мы представляем самих себя. Мы выдерживаем этот стиль с достоинством. Иногда бывает, вы напоминаете мне, что всё это очень серьёзно. Здесь случаются вещи, про которые не скажешь, что они безусловны. Здесь случаются тайны. Мы называем похороны трагедии, мы хотим, чтобы всё изменилось к лучшему, и чтобы вы посеяли траву и нерешительность. От человека ждёшь больше ясности. Действия. Выходя из дома, в воспоминания берёшь с собой о том, как не спеша принимал душ. Всё это вот-вот исчезнет, думаешь ты, наверное, но это не так. Я видел машину, такую же в точности, как твоя, битком набитую людьми, незнакомыми мне. Красивый автомобиль из тех, что делали после войны. Нарушающие всеобщее спокойствие хулиганы? Я охотно расскажу обо всем, но что про хулиганов? Тут уж я не знаю. С какой стати тебе пришла эта мысль? Может быть, они и хулиганы, и все же, если задуматься, то с чего? На стадионе был матч? В воспоминании у нас с собой воскресенье после полудня, ощущение от того, что ты объелся. По телевизору показывают пустые горнолыжные трассы, скоростной спуск у женщин в Китцбэе или где-то они катаются отменили. Камера показывает снег и лес и плавно колышущиеся в тумане фигуры зрителей в фосфоресцирующих лыжных костюмах. Стартовые калитки стучат на ветру, и туман, кадры заполненный туманом, который не даёт событиям начаться. Туман наверху на стартовом участке. Туман позирует фотографом. В этом, видимо, и причина всего, но напряжённости нет. Вот это называется стартовая калитка, а это называется стартовый участок. Мус вайвом эти понятия, лёжа в полусне на полу или на диване, освещённый снегом. Параметры, предполагающие долгую выдержку и мягкость кадра. Потом сам кадр, ещё один, и после этого сон. Интерес. Потом мне захотелось научиться водить машину. Я хотел увидеть Шербур. На площади старухи торгуют яблоками. Где ещё найдёшь более красивую жизнь, чем в книгах? В кино? В кино юная девушка продавала зонтики. Хочу увидеть Шербур, там у моря дыхание коровы мяка и пахнущее травой. Настоящие парадоксы встречаются редко. Часто можно заплатить штраф и тем же вечером уже быть дома. Хорошие копии, сказал некто о коровах. Он имел в виду море, а не копии моря. Но если Шербур образно говоря это обнажённая женщина, то что тогда запах травы в мае или апреле? Мне кажется, что мужчину, работающего на большой муниципальной газонокосилке в наушниках, предохраняющих от шума и с сигаретой в зубах, вот-вот в этот послеполуденный час смотрит от запаха свежескошенной травы, который в ту же секунду пробуждает во мне проходящее мимо непреодолимое желание научиться водить машину. Только наготыза её с солнцезащитными очками. Там должна быть грудь и где-то ещё вторая и женщина. А вот и она. Она вечно здесь, как метро. Ей присуща та безвкусная прелесть, которая встречается в бассейнах с их разделителями из пропковых шариков, натянутыми через зеркальную гладь воды между мужским и женским. Форма и содержание. Счастье это когда всё начинает сосредотачиваться и концентрироваться. Яблоко начинает выглядывать наружу из цветка. Такое у него обыкновение. Тут нужно представить себе минимум предсказуемости. Например, как в случае со светофором, когда мы ожидаем, что сейчас загорится следующий сигнал. В Государственном музее искусств Копенгагени висит картина, на которой изображён мужчина, чистящий сточную канаву. А вот полотно норвежского художника. Щуплый мужчина в мягкой рубашке чистит канаву лопатой, у него на голове тёмная шляпа. Между ними вроде бы нет особой разницы, и там, и там течет вода. Ты расчесываешь волосы. Фредерикс Хольмский канал беззаботно несет все запахи, косвенные улики совершенных убийств и время. У нас в багажнике лежит запасное колесо. Море, чтобы по нему плавать. Мы уже почти забыли, что когда-то Санкт-Петербург назывался Сталинградом. Это было давно. Мы забыли, что раньше Санкт-Петербург находился там, где сейчас находится Санкт-Петербург. Ленинград. Да, Ленинград. Это был Ленинград. Это он находился там, где сегодня находится Санкт-Петербург. Однако рукопожатие. Однажды я разговаривал с ней о рукопожатиях. До этого мы были в кино, и как обычно, и было что сказать о фильме. Что-то разумное. И да, рукопожатие тоже. Ей всегда есть что сказать, и это всегда что-то разумное. Я считаю, что иногда от этого даже неуютно становится. Мы встретили моего знакомого в ФОЕ, представляясь, они пожали друг другу руки. Выйдя на улицу после фильма, она заговорила о рукопожатиях. Натянула перчатки, оттолкнула велосипед, и чтобы как-то проиллюстрировать предмет нашего разговора, мы прощаясь, пожали друг другу руки и улыбнулись. Я обнаружил, что мы оба были при этом в перчатках. Я открыл для себя, что, оказывается, у меня припасено два разных рукопожатия: одно для женщин, другое для мужчин. Для первых деликатное обхватывание кончиков пальцев и более твёрдое полноценное рукопожатие для вторых. Она сказала, что ей не нравятся и два обозначенные пожимания руки. Поэтому я, естественно, пожал её руку как следует, но не сняв при этом перчатку. Тут как-то недавно ей пожали руку интересным образом. Выяснилось, что пожимавший был массажистом. Конечно, вы всегда можете многое почерпнуть из книг и старых фильмов, в том числе на тему рукопожатий. Вот, например, старые фильмы, разве можно вообразить себе, что кто-то в них вздумает пожать другому руку, не сняв предварительно перчатку? Или книги. Вот старая русская книга, там Голядкин можно легко представить его себе, он пробивается через Москву, проталкивает свое тело сквозь метель и там, в завихрениях в юге, встречает товарища по несчастью, беднягу, попавшего в снежный плен, бредущего через город в поисках теплой комнаты из согревающего стакана вина. И Галяткин, это невозможно себе представить теперь, держащий путь в безумие, уже на полпути от рассудка к сумасшествию, Мог ли он пожать руку этому человеку здесь на обжигающем ледяном ветру, не сняв перчатку с правой руки левой рукой, всё ещё облачённой в перчатку? Нет. Или вот ещё пример. Аркадий возвращается в родные края Санкт-Петербурга в новенькой студенческой фуражке. С собой он привозит своего друга Базарова. И вот Тургенев предоставляет, о, как элегантно, отцу Аркадия Николаю Петровичу впервые поприветствовать Базарова, друга своего драгоценного сына. На дворе лето, так я себе это представляю, должно быть лето, только летом ракитник зацветает желтыми цветками за низким домиком с тяжелой соломенной крышей. Тургенев пишет. Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему обманул. отдал. Лето и Базаров протягивает свою обнажённую руку отцу друга. Разумеется, обнажённа перчатка, облегавшая руку, больше её не облегает. Ты прибыл ты в провинцию, и скоро тебя опять потянет Петербург. Хотя, может быть, я на секунду начинаю сомневаться, но нет, даже там, на американском среднем западе или южнее, в Техасе быть может в пыли поднимаемой автомобилем с перекоти полем, которое ветер гоняет туда и сюда, Джеймс Дин кое-как заставляет свой грохочущий пикап дотащиться до станции, и там под ковбойской шляпой прячет он свой взгляд. Но чтобы он пожал кому-то руку, не сняв рабочих перчаток, этих кожаных перчаток, воняющих машинным маслом и лошадиным потом, это немыслимо. И уж тем более, когда речь о её руке, Сейчас, когда он наклоняется к Элизабет Тейлор. Она приехала на поезде, стоит на перроне с чемоданами и ждёт. Разумеется, на ней перчатки. Их надевают, когда путешествуют на поезде. Они протягивают друг другу руки, правые руки. Где же перчатки? Их нет. Только кожа встречается с кожей. Где же перчатка? Вот, вот перчатка, смотрите сами, если не верите мне. Вот она, в левой. сжата в левой руке